Одиннадцать. Захоронение. Когда фургон с ревом стартует со стоянки, я забиваюсь в угол. Хорошо хоть едем под горку. Я весь подбираюсь, дороги из кузова не видно, но ощущение такое, будто мы резво скачем с полосы на полосу. Мимо проносятся на скорости другие машины, или это лишь порывы ветра, гуляющего по торфяникам. Если это ветер, то он невероятно сильный, Крайний порыв, по моим ощущениям, едва не скинул нас в кювет. Впрочем, мимо нас просто могла промчаться дальнобойщицкая фура. Я прижимаю руки к металлической стенке. Так они меньше трясутся. Мы именуем опять же, если верить звукам, целый кортеж из автомобилей, или это какие-то стены, или еще какие-то объекты, стоящие вдоль дороги. Звуки снаружи сливаются в волнообразный ритм, напоминающий дыхание. Во мраке они чуть ли не погружают в транс. Чем сильнее я прислушиваюсь, тем громче они кажутся. Какой-то странный шум доносится из кабины, где сидит Чарли, и унять мою тревогу совсем не помогает тот факт, что двигаться мы стали тоже как-то странно, резкими рывками. Вскоре я начинаю понимать, что звуки мне-то как раз знакомы. Простенькая в два такта мелодия, сигнализирующая о полученном на мобильник текстовом сообщении. Надеюсь, Тресси не тыкается в телефон, будучи за рулем. Хотя наши заваливания и рывки говорят как раз-таки об обратном. «Не дрова везешь!» — кричу я, но реакцией на мои слова служит очередной рывок, отправляющий меня в перекат из одного угла в другой. Колено, ушибленное о стенку, пронзает болезненный спазм. Мы что, свернулись с основной дороги? Если да, то почему на развилке Чарли не сбросил скорость?» Металлические стены вибрируют, не то от злого ветра, не то от резко ухудшившегося качества дорожного покрытия. И этот давящий шум порождает в голове полнейший сумбур. А тут еще фургон закладывает такой резкий и сильный вираж, что я вообще перестаю понимать, в какую сторону мы движемся. Похоже, мы на полной скорости вписываемся в поворот, резко тормозим и основу прикладываюсь об днище кузова. «Я слышу, как открывается водительская дверь». Прямо сейчас покидать относительно безопасное нутро фургона у меня нет никакого желания. По крайней мере, сперва стоит убедиться, что мы уже остановились. кабину заполняет свист ветра, отчего звук шагов Чарли Трейси становится практически неразличимым. Я жду, когда он откроет задние двери, но ожидание как-то совсем уж неприлично затягивается. И, молотя ладонью по стальной стенке, я начинаю голосить. «Эй! Ты там про меня не забыл? Выпусти!» Быть может, ветер заглушает мои протесты, как и все звуки снаружи. Я луплю по металлу, пока он не начинает дрожать, как барабанная мембрана, а мой голос не тонет в этом пружинистом дрожании. Вот уже и задние двери подхватили этот ритм, а кулак начинает соднить. Мне кажется, или дребезжат они как-то уж слишком свободно. Встав, я налегаю на дверные ручки, и створки распахиваются, едва не вываливая меня за собой наружу. «Итак, я на кладбище. Видок несколько обескураживающий. Я отшатываюсь назад, будто от края пропасти. Мощенная аллея передо мной ведет к невысокой белой церкви с пирамидальным шпилем, за которым виднеется вышка телефонной связи. Под брюшье стремительно темняющего неба опаляет низко садящееся солнце, и окна церкви вспыхивают длинными, плоскими бликами, ловя его прощальный свет». Ветер блуждает среди памятников, пригибая одинокие деревья, как бы подчеркивая почти фотографическую неподвижность всего остального кладбища. Фургон скрипит от очередного порыва, бьющего в борта, пока я забрасываю ноги за край днища и спрыгиваю на темные плиты. Неужто? Все то время, что Трейси меня вез, двери были неплотно закрыты. Не на шутку разозлившись, я чеканным шагом иду к открытой кабине. Но внутри нет ни его... Ни мобильника. Он не мог уйти далеко. Проектор остался на пассажирском сидении. Я захлопываю дверь вовсе не потому, что беспокоюсь об имуществе Чарли, а в надежде, что звук вернет его сюда. Но вскоре понимаю, что он не появится. И лишенный альтернативы, избитый с толку, иду кладбищенским воротам. Внизу простирается заводской район. Узкие улочки, серые дома, торжество бетона и камня — Холм бросает тень на заводские амбары с возвышающимися над ними трубами, из которых тянутся вымпелы черного дыма. У подножия холма ползет поезд. Его мелькающие окна похожи на кадры стремительно перематываемой кинопленки. А больше никакого движения я не вижу. Никаких признаков Чарли Трейси. Дорога, ведущая к погосту, тянется куда-то к болотам. А в той стороне пусто. Наверное, он бродит где-то среди могил или зашел в церковь, иначе где же еще ему быть? Звать его в такой обстановочке почему-то не хочется. Я пытаюсь идти по аллее ровным шагом, но ветер толкает меня в спину, едва не опрокидывая. Погруженные в черные бассейны собственных теней бледные памятники выглядят двумерными картинками, плоскими, как и небо над головой. Тени сгорбленных деревьев полощутся на растущей у их подножий траве, Серый от изморози. В церкви, похоже, какой-то праздник. Размытые силуэты качаются взад-вперед на абстрактных витражах. Изнутри доносится грохот множества ног от дощатый пол. Прихожане или какие-то люди внутри танцуют. Меня либо подводит зрение, либо маленькая неприметная дверь в заправду приоткрыта и ходит вперед-назад, на ветру. Пока я раздумываю, уместно ли войти и посмотреть, что там у них творится, в воздухе разносится Неожиданно громкая трель мобильника. Источник звука явно где-то за церковью, но сама мелодия уже говорит о многом. Это кукушкина песня, заглавная тема фильмов Лоралей Харди, чья то рука в белой перчатке теперь уже о сомнении быть не может. Показывается из-за двери, но я сейчас никого не хочу видеть, кроме Чарли Трейзи, и поэтому бегу мимо церкви на звук. Дорога идет через еще один участок торфяников. Высоко надо мной в небе кружит ворон, борясь с налетающим ветром. Резные ангелы, охраняющие тропу, придают этому месту какой-то фантасмагорический вид. Неестественные безразмерные белые фигуры, встроенные в темную подкладку пейзажа. Я ожидаю найти треси за одной из них, но за ними лишь растянутые тени, вычерняющие торф до угольной невыразительности хмурых небес. Там, за ангелами, только ряды надгробий. Но треси нигде нет — Телефон продолжает заливаться веселым мотивчиком, издевательским, неуместным здесь. Со стороны церкви не доносится никакой музыки, хотя силуэты за витражами раскачиваются еще более иступленно, похоже, репетируют какое-то торжество. Отвернувшись от церкви, я ищу злочастный мобильник, и вскоре нахожу его. Он покоится на одном из самых новых надгробий. Пока я иду к нему, заиндивевшая трава хрустит под ногами. Последние лучи солнца, играющие на камне, исчезают... На землю падает моя тень. Приходится напрячь зрение, чтобы различить имя и дату. Могила принадлежит Шону Нолану, умершему в этом году. Видимо, тому самому Шону Нолану, что, по словам Чарли, продал ему фильмы Стаби. Я все еще смотрю на эту каменную плиту, что подвела черту под 74-летней жизнью, когда мобильник наконец затихает. Мне, наверное, следовало ответить. Звонящий явно рассчитывал быть услышанным. Взяв замолчавшую трубку, я бреду до конца кладбища в поисках Чарли, но упираюсь в витую ограду, за которой один лишь торфяник Вся моя компания — ворон, сражающийся с ветром. Он все рвется куда-то вперед, но ветер сносит его обратно раз за разом, как будто сценка эта, только часть закольцованной пленки. Я щелкаю клавишами телефона. Пытаясь найти последний звонивший номер, и вот ряд циферок высвечивается на миниатюрном экране, но прежде чем я успеваю различить их, очередной порыв ветра проносится по торфянникам, и будто, сникая в страхе, перед этой природной яростью экран телефона гаснет, рассыпаясь черными квадратиками, а сам телефон, разрядившись, выключается».